Между тем поляна еще более оживилась. В ожидании скачки на большой приз устраивались завтраки на чистом воздухе, ели и еще более пили повсюду на траве, на империалах высоких английских экипажей, в колясках, в викториях, в лондо. Лакеи распаковывали корзины — Откуда являлись всевозможные холодные кушания и бутылки шампанского? Пробки вылетали с глухим щелканьем, разносившимся ветром. Слышались шутки и ответы на них. Звон разбитых стаканов присоединял на треснутую ноту к этой возбужденной веселости гага. -га. Клариса и Бланш-де-Севри закусывали, серьезно уничтожая бутерброды над салфеткой, разложенной у них на коленях. Льюиза виоля выскочив из своего плетеного шарабана, присоединилась к Каролине Гекке, и около них, тут же на траве, мужчины устроили целый буфет, в котором пили лук. Симона, Татанене, Мария Блон и другие. Рядом на империале экипажа Леадогорн кучка из нескольких человек пила до опьянения под лучами солнца в виду всей публики с разными выходками и кривляниями, но более всего была толпа... Около нана -на. она стоя наливала шампанское всем раскланивавшимся ей мужчинам. Один из лакеев, Франсуа, подавал ей бутылки, а стараясь казаться как можно тривиальнее, кричал «Пожалуйте, господа, пожалуйте, ведь даром на всех хватит!» «Да замолчите же!» — проговорила наконец-то она. «Нас примут за паятцев!» Но он казался ей чрезвычайно смешным и очень занимал ее. Одну минуту она хотела послать с Жоржем стакан шампанского розе Миньон, которая ничего не пила из приличия. Анри и Шарль... Умирали со скуки. Ему очень хотелось шампанского. Но Жорж сам выпил этот стакан боя ссоры. Тогда Нана вспомнила о Люизе, которого она забыла в глубине Ландо. Может быть, у него жажда? Нана заставила ребенка выпить несколько капель вина, отчего он страшно раскашлялся. «Пожалуйста, господа, пожалуйста!» — повторял Лефлюаз. «Мы не возьмем и двух сул, не возьмем ни одного. Мы даем...» Но тут Нана перебила его. «Вот Борднаф! Позовите его! Пожалуйста, бегите!» Это действительно был Борднаф прогуливавшийся, держа руки за спиной, в порыжавшей шляпе и засаленном, побелевшем на швах пальто. Он обанкротился, но всё еще был свиреп и смело выставлял свою нищету среди этого модного общества Всегда готовый опять испробовать счастья Черт возьми, какой шик! — сказал он, когда Нана добродушно протянула ему руку. Он выпил стакан шампанского и прибавил с грустью. — чего я не женщина? — Ну да это все вздор. — Хочешь вернуться на сцену? Я возьму в аренду театр ГТ, и весь Париж будет наш. Ты это должна для меня сделать. И он продолжал ворчать, но был очень рад видеть Нана. Он объявил, что это проклятая Нана... Уже одним своим видом проливала бальзам в его сердце. Это было его дитя, его плоть и кровь. Толпа вокруг неё росла. Теперь Лафлюаз разливал шампанское, а Филипп и Жорж зазывали приятелей. Мужчины, бывшие на лугу, как-то инстинктивно стекались сюда. На она каждому улыбалась и говорила что-нибудь смешное. Отдельные кучки пьющих шампанское мало-помалу подвигались к ее ландо, и вскоре она сделала с центром густой толпы И оживленного шума она царила над всеми протягивавшимися к ней стаканами, с желтыми волосами, развивающимися по ветру, с белоснежным лицом, озаренным ярким светом, наконец, чтобы заставить лопнуть с досады всех женщин, которых ее триумф выводил из себя». Она высоко подняла стакан шампанского в своей знаменитой позе, торжествующей Венеры. Но кто-то дернуло ее сзади. Она оглянулась и с удивлением увидала миньона, сидевшего на передней скамеечке ее ландо. Она спустилась вниз, и шла против него, так как он имел сообщить ей нечто важное. Он везде говорил, что Роза просто смешна, питая злобу к нана. Он находил это и глупым, и бесполезным. Так вот, что, милая, говорил он вполголоса. Будь осторожна. Не выводи из терпения, Розу, мне хочется тебя предупредить. У нее есть оружие, и так как она еще не простила тебе маленькую герцогиню... Оружие, — ответила Нана, — плевать мне на него. Нет, ты выслушай меня. Это письмо которое она, вероятно, нашла в кармане Фошри. Письмо к этой сволочи Фошри от графини Мюфа. Ну и знаешь, там все совершенно ясно. Роза хочет послать это письмо графу, чтобы отомстить и ему, и тебе. «А мне какое до этого дело?» «Это смешно, однако. Значит, она с Фошери. Ну, тем лучше. Она мне всегда была противна. Мы посмеемся?» «Нет, я этого не хочу», — прибавил Миньон с жаром. «Скандал будет страшный». И мы от этого ничего не выиграем. Он умолк, боясь сказать что-нибудь лишнее. Она возражала ему, что не стоит хлопотать о том, чтобы спасти порядочную женщину. Но он продолжал настаивать, и она пристально посмотрела на него. «Конечно, он боится...» что Фашри вернется к Розе после разрыва с графиней. А Роза этого именно и хотела, потому что она сохраняла еще нежное чувство к журналисту. И на задумалась. Она вспомнила посещение месью вино, и в голове ее... Создавался целый план, пока Миньон старался убедить ее. «Ну, предположи, что Роза пошлет письмо», — продолжал он. «Это будет ужасная история. Ты в нее будешь замешана. Будут говорить, что ты всему причиной прежде всего». Граф разведется с женой. «Зачем? Напротив!» Она, в свою очередь, замолчала. Не к чему было думать вслух. Наконец она как будто согласилась со взглядами миньона, чтобы отделаться от него. Он советовал ей помириться с Розой. Например, Пойти к ней сейчас при всех. Но она отвечала, что подумает, посмотрит.